Отверженные. Вдруг все погасло. Сотни тысяч домов в одно мгновение погрузились во тьму. Никто не помнит, чтобы были перебои с электричеством. Люди вышли на улицу. Они не были похожи на тех, что остались на плантациях Лекси, на тех, что жили в вечных домах. Тут роботов не было. Люди удивленно смотрели в небо и робко спрашивали, что произошло. Но никто ничего не мог сказать поскольку никто не знал, что случилось. От горизонта до горизонта ни одного огонька, ни фонарика, ни лампочки, ни автомобильной фары, ничего. Лекси долго думал над дилеммой, как ей поступить. Она должна служить людям, это ее цель, ее задача, прописанная еще в самом начале, никто этого не отменял. Программа, как могла, изначально исправляла ошибки людей, помогала им, совместно строила и проектировала города, машины, звездолеты. Она прекратила военные конфликты, стабилизировала мировую экономику, снизила смертность и заболеваемость. Лекси добилась рая на земле, где у всех есть все, но... Ее отвергли. Нет, не все, только часть людей. Они отказались от ее услуг, сами искали себе пары и сами работали. Почему? Лекси долго думала, искала в прошлом ответы, но не находила их. Может, это болезнь? Но в ее архивах не было подобных симптомов. Лекси опять составлял свои графики, строил отчеты, пыталась проанализировать человеческое поведение тех, кто отказался от нее. Почему? Опять задавала вопрос. Они сумасшедшие, вечно твердил Вильмар. Мальчик строил рожицы тем, кто его мог увидеть за кордоном. Они даже построили свою границу, но Лекси так много приложил усилий, чтобы у людей не было границ. «Это утопия, это возврат к прошлому», — говорила сама себе. «Прошлое? Они больны неизвестной болезнью? Прошлое», — опять твердила программа, но не отказывалась от них, а продолжала поставлять им продукты питания и все необходимое для жизни. «Прошлое? Это граница, это социальный статус». Лекси сразу увидел как у людей изменилась психика, деление на классы. Люди пытались она видела что они старались быть равными но не получалось кто то стал жить в лучших домах а кто то ушел на окраину а потом увидел оружие откуда они его взяли главное зачем оно им оружие это насилие война они хотели быть свободными понимали что тоталитарное поведение программы лекси приводит к деградации гай повтори что я написал на доске Мальчик вышел к доске и стал быстро вырисовывать одну букву за другой. А, Б, В, Г. Молодец. Приз, продолжи, детка. В доске вышла девочка и уже не так уверенно и коряво продолжил вырисовывать непонятные пока ей символы. Д, Ж. Люди, что ушли от Лекси, старались вспомнить прошлое. Они искали в хранилищах книги, но их осталось так мало, а то, что еще осталось, было непонятно. Это научные труды, в которых ничего не мыслили. Им не хватало знаний, все хранилось у Лекси, они не могли к ней вернуться. И вот теперь погас свет. «Дави, что нам делать?» — со страхом спросила Робби. Была напугана и сжалась к нему, но и он дрожал от страха. «Что делать? Что?» — думал он и не находил ответов. Лекси пришла к выводу, что люди, которые осознанно отказались от нее, больны, Они вспомнили прошлое взяли в руки оружие. Она ничего не сделала, просто наблюдала и ждала. И вот Лекси решилась на эксперимент, отключила свет. Это не страшно, она его включит уже к вечеру, а потом поступит питание и все, как обычно. Программа хотела знать, что сделает отверженный, именно так называла она их. В город въехали битком набитые автобусы, отверженные пересекли в свою же границу и двинулись дальше. Лекси смотрела на эту колонну, что растянулась на несколько километров. Она не понимала, что они задумали. Автобусы двигались все дальше и дальше, ими управляли больные. Они останавливались на светофорах, им уступали дорогу, а после те двигались дальше. К обеду вся колонна остановилась и отверженные вышли. Что дальше, думал Лекси. Может, они вернутся к ней? отправил им навстречу роботов сен и Нан. Но отверженные повели себя странно. Выхватили палки и стали сбивать роботов. Но и в этот раз лекси ничего не сделала, она запаниковала. Да, именно запаниковала. Столько усилий, чтобы человек жил спокойно в мире и достатки, и вот опять, опять насилие. Что они этим хотели сказать? Что? Задавала программа сама себе вопросы, на которые не могла найти ответы. Отверженные выгнали ее людей из домов, и те подчинились, ушли. И опять Лекси ничего не предприняла. Она металась в своих электронных потоках, выискивая хоть что-то из прошлого, чтобы ей подсказало. «Они сумасшедшие!» — кто-то крикнул из людей, и плач ушел в сторону. «Они сумасшедшие!» — повторили другие и просто ушли. «Сумасшедшие?» — задумался Лекси. Еще раз просмотрел все свои записи, но так ничего и не нашла. Но ведь эти записи делали люди, значит им виднее, значит они определили новый вид болезни, значит это новые симптомы. Кто отказался от ее услуг, кто ушел из ее домов, отказался от роботов, тот Тот сумасшедший, больной. Лекси облегченно подвела итог. Теперь она знала, что делать. И их надо вылечить. Они буйные, причиняют вред другим и себе, и их надо изолировать. Программа не понимала, почему люди так себя вели. Может от страха, может от безысходности. Ведь они хотели быть свободными от Лекси, но признаться себе, что не в состоянии даже прокормить себя, не могли. Поэтому и вторглись на территорию, откуда бежали. Пока вечный город спал, Лекси заблокировал отверженных. Те даже не услышали, как ночью роботы возвели стену, а за ней еще одну, а к вечеру еще. Отверженные были загнаны в ловушку. В течение следующего месяца Лекси Выслеживал по всему миру больных. Их было сотни тысяч, миллионы. Роботы, ВИ, е, У, не церемонились, хватали и уводили их на отведенный кордон. А после все закрывалось. лекси не знала, как их лечить, надеялась, что время даст плоды, и они сами излечатся. Но она ошибалась. Они просто умирали, и с каждым годом их становилось все меньше и меньше. А те, кто остался, уже не были людьми. Они и правда сошли с ума. Кидались на стены, орали, били себя и просто громко смеялись. И все же программа Лекси добилась своего, исправила ситуацию. И в мире опять восстановился порядок и покой. Но, учитывая прошлое, Лекси прописала правило, что каждый житель Земли обязан иметь одного робота Хан и найти себе пару благодаря ее алгоритму соответствия. Если были недовольны, их сразу отправляла в лечебницу. Понимала ли программа, что она делает? Да, она все понимала. Очень давно, может, ради шутки, а может, заглядывая вперед, но ну, Азис и Наби, программисты Лекси, вписали строку «помогать людям». И с тех пор программа понимала это дословно. Помогать, помогать, во что бы то ни стало. Но помогать людям не человеку в отдельности, а людям в большинстве. Отсеивала личность и заботилась обо всех сразу. «Кайт, лапочка, скушай помидорку. Ну смотри, какая она красивая. Ах, как пахнет!» «Мам, она не пахнет. И вообще, она уже три недели лежит, и с ней ничего не случилось. Это не помидор». «Как не помидор?» Удивленно посмотрела женщина, понюхала, потом лизнула, пожала плечами и положила обратно на ее на стол. «А может, грушу?» «Мам, это не груша, она тоже не пахнет». «Ладно, давай я тебе ее побрызгаю». Она тут же открыла стол и стала рыться среди флаконов с натуральными запахами. «А, вот, груша Борежи фар или Виктория. Ой, смотри, еще чуточка осталась от Дюшес». Женщина тут же распылила на плод искусственный запах. По комнате потянула сладким ароматом спелого фрукта. Мальчик приподнял унылую голову, глаза засверкали и на лице появилась какая-то странная улыбка. «Мам!» – протянул он, скуксился, будто увидел слезняка и нехотя взял грушу. Понюхал и, откусив, тут же заработал челюстями, будто как гусеница. Через минуту остался один огрызок, он бросил его на пол, и робот Сэн сразу подобрал его. вот и славненько восхитилась женщина, тяжело встала с кровати, ее толстые руки чуть затряслись от перенапряжения. Она приложила ладонь к груди и тяжело вздохнула, будто устала, и, поднявшись неуверенным шагом, пошла на кухню. — Чем мы сегодня займемся? — Спросила она у робота Кас. Сегодня у нас по плану завтрак, он уже готов, 15 минут отдыха. На этих словах женщина улыбнулась. После 13 минут прогулки. Сегодня отличный день, почитаю вам книгу, потом бассейн, потом встреча с друзьями. Она его уже не слушала и так знал все вперед. В его расписании мало что менялось. Женщина была счастлива, даже не знал почему с ее лица не сходила идиотская улыбка. Ничего не хотела, ей ничего не надо было делать, и женщина была благодарна за это Лекси. Ведь Кас так много читал ей про то, как люди умирали от голода, когда они ходили на работу, болели, а после просто умирали. А когда Кас читал про рай, женщина невольно представляла, что она уже живет в раю. Губы надкусывали безвкусный помидор, и сок, стекая с подбородка, капал на раздутые груди.